Глава 64. Британская империя в 1914 году. Отметим вкратце различные составные части Британской империи в 1914 году, которые паровые суда и железные дороги соединили в одно целое. Это была и есть единственная в своем роде политическая комбинация. Ничего подобного никогда ранее не существовало. На первом месте в центре всей системы стоит коронованная республика Соединенного Британского Королевства, включающая в себя против воли значительной части ирландского народа Ирландию. Большинство британского парламента, состоящего из Соединенных парламентов Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии, определяют политику и характер министерства, руководствуясь главным образом соображениями, вытекающими из внутренней политики Британии. Это министерство является фактически верховным правительством для всей остальной империи с правом объявления войны и заключением мира. За британским государством по порядку политического значения следуют коронованные республики – Австралии, Канады, Ньюфаундленда, старейшее британское владение с 1583 года, Новой Зеландии и Южной Африки. Все это независимые и самоуправляющиеся государства, состоящие в союзе с Великобританией, но в каждом имеется представитель империи, назначаемой правительством. Далее следует Индийская империя, расширенная империя Великого Могола, которая вместе с находившимися в зависимости от нее и под ее протекторатом мелкими государствами простирается теперь от Белуджистана до Бирмы, включая Аден. Во всей этой империи британская корона и министерство по делам Индии, состоящее под контролем парламента, играют роль прежней тюркской династии. Прибавим к этому двусмысленное обладание Египтом, номинально все еще составляющим часть Турецкой империи и сохраняющим своего собственного монарха Хидива, но находящимся под почти деспотическим управлением Британии. Затем следует еще менее прочная англо-египетская провинция Судан, занятые и управляемые совместно британским и египетским, находящимися под британским контролем правительствами. Затем идет ряд государств, обладающих частичным самоуправлением, из которых иные британского происхождения, иные же нет, с выбранной законодательной и назначаемой правительством исполнительной властью, как Мальта, Ямайка, Багамские и Бермудские острова. Далее следуют колонии, в которых британское управление, производимое через министерство колоний, приближается к автократии, как Цейлон, Тринидад, Фиджи, где существует назначенный правительством совет, Гибралтар и Святая Елена, где имеется губернатор. Наконец идут огромные просторы в большинстве тропических стран, производящих сырые продукты и обладающих политически слабым и нецивилизованным туземным населением, номинально находящимся под протекторатом Англии и под управлением Верховного комиссара, поставленного над туземными вождями, как в Базуталенде, или над привилегированным обществом, как в Родезии. В некоторых случаях владения, относящиеся к этой последней наименее определенной категории, были определены через посредства Министерства по делам Индии, но по большей части они находятся в ведении Министерства колоний. Из всего сказанного ясно видно, что ни отдельные министерства, ни ум отдельного человека не могут охватить Британскую империю в ее целом. Это такая смесь разнородных органически выросших и механически присоединенных частей, какой не была до сих пор ни одна империя. Она обеспечивает прочный мир и безопасность, поэтому ее признают и поддерживают многие из подчиненных рас, несмотря на тиранию, на все недостатки ее управления и на большое пренебрежение со стороны английского общества. Подобно власти Афинской республики, власть Британской империи распространяется за моря. Пути ее являются морскими путями, и ее главная связь с ее владениями – британский флот. Единство Британии подобно единству всех империй, Физически зависит от способов сообщения. Развитие мореходства, судостроения и пароходства в промежутке между XVI и XIX столетиями сделало возможным и удобным этот порядок вещей, который можно назвать пакс-британика. Однако дальнейшее развитие воздушного или ускоренного сухопутного транспорта может в любой момент сделать его неудобным и неприемлемым.